Сегодня я все же решил покормить пленника. Жалко стало, если честно. Тот внимательно выслушал мою речь, сопровождавшуюся угрозами, и решительно кивнул. А требовал я лишь одного – молчания. Если Фриц будет паинькой, то и поест, и даже коньяка выпьет. Но если только вякнет, умирать он будет долго. Тот был уже достаточно измучен, чтобы пытаться храбриться, поэтому легко согласился. Все время, пока он ел, да и пил тоже. Я держал рукоять пистолета у него над головой. Надо отдать должное выдержке и уму майора. Он даже не пытался говорить. Молча съел все, что я ему принес, и выпил почти стакан коньяка. Я вернул ему кляп в рот и связал. Надо заметить, что вязал я его, стараясь не перетягивать, но в то же время так, чтобы не смог освободиться. Это трудно на самом деле, но мне не хотелось, чтобы на майоре были следы пыток. Хотя я все равно его планировал уничтожить взрывом, Тогда, может, и не нужно столько усилий. Вернувшись к наблюдению, если честно, то уже порядком надоело сидеть возле окна и пялиться на сад и резиденцию Гауляйтера, я уставился на объект. Внезапно в голове всплыли мысли о жене и ребенке, который должен был уже родиться. Как же хочется домой. Черт, ведь зарекался не вспоминать, а опять туда же. Нельзя на задании думать о доме и семье, спалишься. Вновь натянув на себя маску безразличия, я поймал себя на мысли, что передо мной, точнее, в саду Гауляйтера, что-то происходит. Твою мать, так это ж слуги. Именно так. В саду расставляли столы и кресла, ну или стулья, просто вид у них больно царский, можно и креслами назвать. Чуть позже начали таскать приборы и накрывать столы белоснежными скатертями. Так-так, похоже, к вечеру здесь планируют вечеринку. Ну-ну, я тоже в ней поучаствую, только хозяева об этом еще не знают. По улицам гуляли усиленные патрули. «Нет, дома никто не проверял. Все же у себя в тылу находятся. Чего им волноваться?» «Делалось все скорее привычно, чем специально. А зря. Я сквозь занавеску наблюдал за тем, что происходит вокруг. А иногда отрывался и ходил в другую комнату, которая выходила окнами на улицу. Там и видел патрулей. Чего-то я как-то не подумал о том, что патруль может быть расположен прямо возле подъезда. А, да и фиг с ним. Мой путь отхода все равно с другой стороны». Дома здесь стояли, прилегая друг к другу, штук по пять, а то и десять, без проходов. Мой стоял в группе из пяти почти одинаковых зданий. Когда патруль и услышит стрельбу, все равно быстро не смогут прибежать. Оббегать-то прилично нужно. Прямо перед окнами, из которых я буду стрелять, стоит стена усадьбы, метров шесть до нее всего. За ней метрах в двадцати кустарник, а уже за ним небольшое открытое место. Там и находятся столы и красивые яблони под которыми и будет происходить пиршество. Но это я их вижу, а вот с уровня земли их не видно вообще, и я этим обязательно воспользуюсь. Нетерпение изводило меня. Блин, гостей чуть не полный сад собрался, а главного говнюка все нет. Эта сволочь так чует свою смертушку, что вновь обманет костлявую? Ай-ай-ай. А так все хорошо складывалось, я даже удивлялся. Среди гостей наблюдались весьма высокие персоны, то эти ганцы я не знаю, но, блин, знакомые морды. Точно раньше видел их фотки, может, в той жизни в интернете, а может, и тут, когда готовились. Имен, конечно, я не знал, упомнишь их разве? А вот лица все же казались знакомыми. Да и то, как перед ними гнули спины многие из присутствующих, говорило об их важном положении. «Чего ты завозился?» — рявкнул я в сторону майора. Тот сидел на полу, подготовленный мной. Майор был заряжен и в прямом, и в переносном смысле. Перед отходом мне только снять веревки с него и дернуть кольцо. Дел на минуту. Понимаю, боишься, но можешь успокоиться. Походу все опять откладывается. Последние слова я произносил уже поворачиваясь к окну и тут же остолбенел. Твою мать, да ладно! Возле дверей дома, ведущих в сад, гостям лицом стоял тот, которого я так долго ожидал. Гауляйтер пожимал руку какому-то седому нацисту, по виду так лет восьмидесяти. Боясь моргнуть... Вдруг видение исчезнет, я медленно прижался к пулемету. «Ну, сука, ждать, когда ты усядешься, я не стану. Вдруг надумаешь свалить прямо сейчас». Все было давно готово, оставалось лишь закончить операцию. Я был не в той ситуации, когда есть время на ожидание лучшего ракурса. Помня, как этот хлыщ уходил от смерти в той истории, я не мог облажаться. Протянув руку вперед, пришлось слегка тянуться, чтобы достать, я снял державшийся на булавке кусок занавески. Это чтобы при стрельбе та не дергалась. Понимаю, что будет виден огонь из ствола, но все же. Стреляйте буду из глубины комнаты, чтобы звук разносился по всему дому и труднее было вычислить. Ведь с той стороны дома, где находится патруль, вспышек не увидят, пока еще поймут, откуда стреляли. Глядишь, я и получу свою минуту, что требуется мне для побега. В саду гауляйтера раслуги зажгли факелы для подсветки, темнело уже. А для меня так это было еще большим плюсом. «Цель вижу вообще отлично. Ну все, пора». МГ дрогнул и послал первую очередь в цель, а я чуть нахмурился от грохота. Все же очень громко. Сделав буквально трехсекундную паузу и убедившись, что цель уничтожена, я продолжил кровавую жатву. Дело в том, что я ясно видел попадание. Как минимум из пяти шести первых пуль две-три попали в цель. Как разглядел? «Так говорил же, тут расстояние это плевое». «Почему решил продолжать?» А просто многие из нацистов бросились к Гауляйтеру, наклонились над ним, желая осмотреть тело. Вот я и решил еще добавить. Если бы те начали разбегаться, я бы не стал отлавливать их поодиночке. А так? Сам Бог велел. Вдруг еще кого важного паровозом прихвачу. Искушать судьбу долго я не стал. Сделал всего несколько коротких очередей. Патронов 20, может, чуть больше выпустил и принялся за фрица. Грохнув ему рукоятью все того же многострадального нагана с глушителем по голове, погрузил его в последний нокаут в его жизни. Других не будет, жить немцу осталось немного. В голове все время стучал на батом вопрос. Неужели я сделал это? Закончив с майором, схватил свою сумку и веревку с кошкой, которые были подготовлены ранее, и рванул к окну. На улице раздавались стрели свистков, и, кажется, даже выстрелы, но где-то в стороне. Распахнув вторую створку окна и осмотревшись, перегнулся через подоконник. Повиснув на руках, уцепившись за раму, спрыгнул. Да, высоковато, даже ноги немного отбил, но терпимо учили этому. Тут же, подскочив к забору в сад гауляйтера, я взмахнул кошкой и, зашвырнув ее на ту сторону, потянул. Есть зацеп. С помощью навязанных ранее узлов на веревке мгновенно поднялся на забор. Ну а как еще мне было это сделать, если ограждение метра под три высотой? Окинув округу и схватив кошку, спрыгнул вниз. Здесь уже было легче, чем на улице. Там булыжник был, а здесь травка, мягко. Не видя преграды для себя, я помчался влево и, пробежав всего метров двадцать, остановился возле темнеющего железного круга на земле. Да-да, именно так. Бродя по улицам Кёнигсберга, я приметил колодцы, а когда осматривал сад, то обнаружил такой и здесь. На окраине я уже осмотрел такой, хоть и уделал немного форму, но был впечатлен. У фрицев канализация проходила в метровой трубе. В смысле, труба была диаметром аж целый метр. Во всей моей авантюре слабое место было одно. Я не знал, какая труба именно в саду. Не имел возможности проверить. А так, в городе я облазил около десятка колодцев и везде видел одинаковую картину. Подцепив крышку люка, для чего пришлось воспользоваться ножом, чуть не сломал лезвие, я отодвинул в сторону крышку и, посмотрев вниз, спрыгнул. Вернуть крышку назад было сложным делом, так как глубина колодца была метра три. Но ничего, поднявшись и встав на вбитых внутри скобах, я все вернул, как было. Оказавшись в темноте, сразу начал шарить по карманам. Найдя зажигалку, бензиновую, настоящая зипа, я чиркнул кремнем и, сориентировавшись, согнувшись, потопал в сторону окраины города. Ну, я думал, что иду в том направлении, в другом мне нельзя. В трубе было темно и воняло нечистотами. Но в принципе нормально. Самое интересное, крыс не было. По крайней мере, мне не встречались. И даже писка их не слышал. Пробираясь так среди дерьма, я вдруг оказался в небольшом зале. Ну, как зал? Маленькая, с низким потолком подсобка, в которую сходились трубы со всей округи. Центральный коллектор, что ли? Пролетела мысль. Теперь будет сложнее. Куда идти, понятия не имею. Здесь я еще не был. Да и не имел возможности это сделать. Наверх к железной двери вела лестница, а во все стороны расходились такие же трубы, по какой приполз я. Прикидывая, откуда я пришел, решил сменить направление и пробираться в сторону канала. Выбрав трубу, пошел по ней, подсвечивая себе зажигалкой. Насколько мне ее хватит, я понятия не имел, но надеялся, что еще погорит. Минут через двадцать понял, что иду не туда. Труба явно повернула в сторону центра города. Вернулся назад в тот зал и выбрал новую трубу. «Вот же, блин, я что, пока все не обследую, свою не найду?» В этот раз труба вроде шла от города, и путь занял у меня примерно два часа. Часто попадались шахты, ведущие наверх, но вылезать я не собирался пока. Когда спереди начал доноситься шум воды, я прислушался. «Точно, выход есть». Спустя пару минут я стоял, охренев у огромной решетки коллектора и смотрел в темноту. «Да, вот это попал». Что мне мешало осмотреть эту решетку раньше и сбить замок? Огромный навесной замок, выкованный, наверное, еще в прошлом столетии, висел на решетке и не давал мне возможности вылезти. Я понятия не имел, что снаружи. Канализационная труба выходила в какой-то водоем, то ли канал, то ли речушку, но есть ли поблизости жилье, я не знал. Это я к тому, что хочу попробовать выстрелом из нагана сбить замок, но боюсь, вдруг кто-то услышит. Тут даже не стрелять опасно, а грохота пули о металл боюсь. Все же вариантов не было. И тщательно приготовившись, нужно было учесть траекторию, чтобы рикошета не было. Выстрелил. А замку-то пофиг. Я высадил в него шесть пуль, прежде чем это падло треснуло. Сейчас бы ломик, я бы доломал эту железку к чертям. Но его нет. Патронов оставалось два десятка, но я боялся их тратить, так как неизвестно, что меня ждет снаружи. Но мне везло. Сделав еще пару выстрелов, все же сбил замок и попытался открыть решетку. Обалдеть! Да она приросла! С решеткой на трубе я провозился всю ночь. Толкал ее, пинал, лежа на спине в ручейке из нечистот, но под утро все же сдвинул. Когда я, вывалившись наружу и плюхнувшись в воду ручья, поднял голову, было уже совсем светло. Осмотрев округу, насколько было видно, я понял, что до ближайшего жилья довольно далеко. Вот почему меня и не слыхали как я здесь всю ночь грохотал. Прямо по воде, она, блин, довольно холодная, я прошел несколько метров вверх по течению. Содрав с себя всю одежду, засунул ее под большой камень и начал мыться. Было холодно, даже очень, но от меня воняло так, что выбирать не приходилось. Понимаю, что эту вонь я все равно не отмою, но старательно растирался песком с дна ручья. Когда уже зуб на зуб не попадал, я вылез и двинулся к кустам, что росли неподалеку. Они были не в низине, как ручей, пришлось выбираться. К счастью, жилья поблизости я так и не разглядел. Зато увидел местечко, где можно развести костер. Это был небольшой в длину, но глубокий овраг. Собирая по пути ветки и мелкие сучки, я добрался до него и, сложив веточки вместе, начал разводить огонь. Зажигалка еле горела, но все же запалить костер я смог. А когда он чуть разгорелся, и я подставил ему руки, понял, что они едва слушаются меня, замерз. Подкладывая веточки, что находил поблизости, я поддерживал небольшое, но достаточное для обогрева пламя. Время на часах, которые выкидывать я не стал, так как они были хорошими и на железном браслете, то есть не воняли, было около двух часов дня. Хотелось есть и наоборот. От костра отходить не хотелось совсем, но мне нужна была одежда, хоть какая-нибудь, и еда. Поднявшись, хоть и сделал это с большим трудом, я все же заставил себя двигаться. Помахав руками и ногами, решил, что надо пробежаться. И это помогло. Я действительно согрелся, да и забравшись на возвышенность, определил, где нахожусь. Примерно в километре лежала дорога, по которой я ездил недавно на склады. Значит, я все же выбрался, куда надо. Точнее, куда хотел. Это хорошо. Плохо другое. Здесь нет жилья. То есть я не смогу найти одежду и еду. Вот вся жизнь из противоречий. Когда выбрался, радовался, что рядом никого. А теперь наоборот. Хоть волком вой. Решив дождаться темноты, я вернулся к еще тлеющему костру и продолжил греться. Как быть, я уже решил для себя. Я вернусь в город. Ну а что тут такого? Выйду на дорогу и поймаю машину. Если получится, добуду одежду. А там уж и с едой что-нибудь придумаю. А в городе вернусь в казарму к Фридриху. Сделаю круглые глаза, якобы услышав главную новость. И могу даже принять участие в поимке самого себя. На дороге появился свет фар, и я вышел из кустов. Ехал мотоцикл, тарахтя двигателем. Он скинул скорость, увидев на обочине такое чудо, как я. На байке сидели два солдата вермахта. Мотик был одиночкой, но, думаю, я их положу легко. Немцы смотрели на меня, не зная, смеяться им или удивляться. «Господа, помогите добраться до города штаб-сентенданту вермахта», начал я, стараясь заикаться правдоподобнее. «Откуда вы, господин штаб-сентендант?» Наконец выдохнул один из солдат со знаками различия ефрейтора. Второй в это время слез со своего седла и, чуть отходя в сторону, настороженно смотрел вокруг. «Меня ударили по голове возле Гаштета. Очнулся в машине, за городом. Там вновь избили и, полностью раздев, бросили умирать. Наверное, это партизаны», — задумчиво покачал головой я. «Правда, что они хотели, я так и не понял». «Где это произошло, господин штаб интендант «Похоже, не повелась». Главное подойти поближе, а то они вначале даже в винтовки вскинули. Я уже был на расстоянии вытянутой руки до немцев, когда с той же стороны, откуда ехали и эти двое, появился грузовик. Твою дивизию, еще бы минуту, и... Меня просто застали бы за убийством военнослужащих вермахта. Вот это повезло, так повезло. Грузовик также остановился. Из него вылез цельный гауптман, причем со знаками различия войск СС. И мне пришлось повторить весь тот бред, что я только что сочинил. «Вы поедете с нами, штаб-синтендант», интендант жестко, даже не раздумывая, произнес Гаутман. По нему было сразу понятно, что, в отличие от мотоциклистов, этот не поверил ни одному слову. Меня, конечно, не закинули в кузов, как ненужную вещь, но сопроводили, словно арестанта. В кузове солдаты кинули кусок брезента, чтобы накрылся и не щеголял срамотой. «Похоже, я все-таки влип, причем как следует». Было уже совсем темно, когда грузовик с эсэсовцами остановился возле одного из зданий в центре Кёнигсберга. На удивление, оно стояло совсем рядом с тем особняком, в котором я завалил гауляйтера. «Где Гадалки не ходи!» — мелькнула мысль. Вот здесь, дождавшись, когда я, наконец, спущу свою тушку из кузова, меня даже пихнули слегка в спину, показывая направление. Стоило ли мне вообще проделывать такой путь, чтобы вновь оказаться почти в том же месте? Я мог и просто раздеться и вывалиться на улицу с криками о помощи. Скорее всего, это сработало бы вернее. «Полегче, господа», — выдавил я. «Меня и так отделали, как бифштекс. Еще и вы будете?» «Не разговаривать!» — живо откликнулся Гауптман, подходивший со стороны кабины. Оказался я в одиночной камере. Суки, даже робу тюремную не дали. Так и сидел голым. Водитель грузовика отобрал у меня брезент, когда мы уже входили в здание. Я не ошибся. Это точно было здание гестапо. Пока мне вообще ничего не объясняли, но, думаю, взяли меня и будут крутить именно на убийство Гауляйтера. Всю ночь я сидел и дрожал от холода. Кстати, или принюхался, или реально от меня перестало пахнуть. Я еще на дороге тогда обратил внимание, что фрицы даже не морщатся, когда стоят рядом. Видимо, этот запах был у меня в носу, и казалось, что пахнет за версту. Но утро в замке повернулся ключ, и тяжелая дверь камеры отворилась. Окликнув, меня повели куда-то по коридору. Как был, в таком виде, я и предстал пред светлые очи какого-то разодетого петуха. В гестапо, как нас учили еще в Москве, вообще чехарда со званиями. Тут могли служить как обычные полицейские, так и служащие СС. штаб сентендант Начал допрос следак. Уже хорошо, что называют по званию, а не просто тыкают. Расскажите свою историю с самого начала. О, это как раз несложная история это короткая. Большую часть времени я просто пробыл без сознания. Все равно. Мы склонны думать, что вашей формой и документами воспользовались бандиты и совершили теракт в городе. О, блин, знал бы ты, где на самом деле обладатель этих документов и формы. Мысленно я просто ухахатывался. Меня арестовали, точнее, как пояснил следак, задержали для установления личности и прояснения халатного поведения, которое привело к потере документов и оружия. Я даже выдохнул спокойно, всю ночь через раз дышал, трясясь от страха предстоящих пыток. Тут же я даже расслабился и сообщил, что да, виноват, бухал, ой, простите, выпивал в гаштете по поводу отъезда в столицу рейха возлюбленной. Переборщил. Ну, с кем не бывает. А со следаком не бывает? Ну, значит, он молодец. Сколько человек к вам подошли? Двое, господин следователь. Я хоть и был нетрезв, но видел хорошо. Один спросил закурить. Пока я доставал из кармана сигареты, меня и ударили. Кто в Кёнигсберге может подтвердить вашу личность? О, а это вопросик еще тот. Ведь по идее, здесь мое родное подразделение. Правда, должно и тут прокатить, ведь в нем меня никто не знает. Донора моих документов захватили как раз тогда, когда он направлялся из госпиталя. Правда, в отделе должно быть мое личное дело, а там фото. Но я и сам, помнится, был удивлен нашим сходством. В казарме охраны господина Гауляйтера есть водитель, унтер-офицер Вайзен. Он может меня опознать, если вам угодно будет его найти. Мы проверим», — ответил следак и нажал кнопку звонка. В дверях возник солдат. «Найдите сентинданту какую какую-нибудь одежду, а то он, наверное, уже продрог совсем». Видимо, на меня реально не собирались ничего вешать, так как проявили внимание к моим проблемам. Уведя меня тогда из кабинета следователя, солдат проводил меня в другой кабинет, а не в камеру. Там была раковина, и чуть погодя, тот же солдат принес мне целый комплект формы, правда рядового. Одевшись, я вновь почувствовал себя человеком. Мне дали еще и бритву, так что через полчаса я уже сверкал чисто выбритым лицом и чистой, хоть и не новой, формой. А спустя пару часов в кабинете появился сначала следак, а потом привели и моего друга Фридриха. — Господи, Адам! — Фрид скинулся ко мне. — Да он же пьяный, собака. — Привет, Фриди! — «Видишь, какая со мной вышла штука?» Мы даже обнялись с фрицем. «Уж чего-чего, а никак не ожидал, что такое возможно в немецкой армии!» «Где ты был? Что с тобой произошло? У нас ведь тут такое случилось!» Начал было заваливать меня вопросами Вайзен. «Унтер-офицер, так вы подтверждаете личность господина штабсинтенданта?» Прервал наши радостные вопли следак. «О, господин унтерштурмфюрер! Конечно, это и есть штабсинтендант Адам Лесков!» — Несомненно. — Хорошо. Господин штаб-сентендант, я отпускаю вас с вашим товарищем. Но имейте в виду, что ваша халатность вам обязательно зачтется. — О, господин Унтерштурмфюрер, ведь я же ни в чем не виноват. Сделал я такое жалостливое лицо, что следака покоробило. — Мы еще толком не знаем, но, возможно, вашей формой и документами воспользовались бандиты, чтобы пробраться в соседний дом с резиденции Гауляй-Таракоха и... — Твою маман! Знал бы я раньше, что я наделал в том саду. Убегал бы отсюда из города как можно дальше. Тут сейчас, блин, такое следствие развернется. Пукнуть нельзя будет без разрешения. А все дело в том, кого я пристрелил после того, как упал сраженный моими пулями Кох. Господин Розенберг, собственной персоной, получил от меня гостиниц из шести пуль, две из которых в голову. В общем и целом, хоронить там всех будут, в закрытых гробах. Патроны-то я специально разрывные заряжал. Они у ПВОшников были в большом количестве. Вот так я уработал не только Гауляйтера, а еще и самого Розенберга, который так ратовал в Рейхе за истребление всех наших людей. Главный идеолог Третьего Рейха. О как! Теперь бы только выбраться отсюда. Думаю, задание точно зачтут. Да что там говорить. Кохота я сделал, причем с первой попытки. А помимо Розенберга, там еще пара генералов были. Да один раненым оказался. Фридрих утащил меня в казармы охраны. Там сейчас никого не было, лишь пара солдат на посту. В последний свой визит сюда я оставлял здесь свою офицерскую форму и документы. Правда, Фридрих об этом не знал. А вы думали, я в своей красивой наглаженной форме штабс-интенданта Вермахта по канализации лазал? Но я ж не идиот. Оделся я, идя на дело, в трофейную форму, что снял тогда при угоне машины. Оказавшись в казарме, я переоделся сразу почувствовав себя значительно спокойнее. Фридрих достал бутылку шнапса из своих запасов, а я лишь покачал головой. «Извини, Фриди, но мне бы сейчас коньяка принять. Это лучшее лекарство». «Адам». «Да у меня не осталось», — растерянно развел руками унтер. «Найдем, если поискать», — подмигнул я Фрицу. «У меня здесь была и своя тумбочка. А вы как думали?» Фридрих, когда привел меня в эту казарму, как своего напарника, то предоставил мне и кровать, и тумбочку. Вот я и хранил здесь и форму, и некоторые запасы, что удалось раздобыть здесь, в Кёнигсберге. Спустя пять минут мы уже разливали по стаканам коньяк, и я выслушивал переживания Фридриха. Завтра, оказывается, нам предстоит путь назад, в Ровно. Почему Вайзен пьет, если предстоит ехать? Ответил он просто. Так мне обратно-то, одному ехать? Господин Гауляйтер, как ты понимаешь, больше со мной не поедет. Никто меня не поймает, что я сел за руль после пьянки. Это да, кивнул я, изображая грусть. Ты знаешь, вдруг склонился ко мне немец и зашептал буквально в ухо. Туда ему и дорога. Вот от этой фразы охренел я, несмотря на коньяк. Че-че-чего? Выпучил глаза я. Адам, ты ведь мне друг? Блин, да Фриц сейчас мне что-то тайное расскажет. Ну, Фриди, развел руками уже я. Плохой он был человек, очень плохой. Говорят, я слышал от охраны. Даже женщин и детей убивал. Что, сам, что ли? Продолжал я демонстрировать удивление. Может и не сам, но разве есть разница? Это уже не война получается, а какая-то средневековая бойня. В любом случае, он был гауляйтером, а мы простые солдаты. Адам, а если тебе прикажут расстрелять или сжечь ребенка, или женщину? Ты что, выполнишь приказ? Охренел, видимо, от моего тона Фридрих. Фриди, не нужно. Избавь меня от таких вопросов. Я не смогу на него ответить просто. Извини, я тоже, если честно, не знаю ответа. Тут вроде и приказ, но это же убийство. Одно дело партизан каких гонять или еще каких бандитов, но дети... Адам, я не понимаю, почему нужно убивать их. Слышал, что вермахт освобождает территории для немцев и другие народы здесь лишние. Я против такого, ты знаешь. Блин, меня этот фриц-оппозиционер своими речами назад в гестапо приведет. — Фриди, этот разговор для другого места. — Хорошо, Адам, я тебя понимаю. — Скажи лучше, как мы завтра такие поедем? — А я что? — вдруг усмехнулся Фриц. У меня есть напарник, вот он пусть и ведет мою колымагу. Мы ржали после этих слов минут десять. После, выкурив по очередной сигарете, завалились спать. Утро было недобрым. Во-первых, мы были с жуткого похмелья, а во-вторых, нас разбудили прибывшие из зацепления солдаты. Это были те самые эсэсовцы, с которыми мы приехали сюда, в Кёнигсберг. Они участвовали в оцеплении и только что освободились. «Фридрих, ты все пьешь?» — рявкнул один из них. Раньше я думал, что он вообще не мой. Слово от него никогда не слыхал. «Нет, Матиас, мне сегодня за руль», — ответил Вайзен. Но я заметил, как ему не хочется разговаривать с этим эсэсовцем. «Хорошо, что нас оставляют тут, хоть останемся живы. Ехать с тобой все равно, что под пули Иванов лезть». «А ты знаешь, что такое пули русских?» — съязвил мой друг. «Чего ты хочешь этим сказать, пьянь?» «Ого, да тут сейчас драка начнется!» «Господа, прекратите ругаться! Сейчас не время и не место!» — попытался встрять я, но мое сильное заикание эсэсовцев только подзадорило. «Ты бы лучше молчал, заика!» — буркнул вредный эсэсовец. «По крайней мере, этот заика был на Восточном фронте и знает, что собой представляют Иваны!» — вставил Фридрих. — Ага, теперь греется здесь. Обосрался там, аж заикаться начал. Какой он доблестный воин! Если бы вы имели хоть малейшее представление о фронте, вы бы так не говорили. А если вы, господин унтер-офицер, сейчас не заткнетесь, я буду вынужден вызвать вас... — Куда? — откровенно потешался надо мной фриц. На дуэль? Они запрещены. Да и что ты мне сделаешь? — Например, — сделав фриц, что задумался, — я подбирал слова. — Могу вбить ваши слова вам же в глотку. Достаточно? что взревел фриц и мгновенно стартовал я до этого просто сидел на кровати немец видимо хотел просто сграбастать меня в охапку и швырнуть по крайней мере руки он протянул ко мне но я откинулся на спину и просто оттолкнул его от себя неожиданно фриц полетел очень далеко пока его не остановила стена стекая по ней он как то перестал рваться в драку а я уже причувствовал надвигающуюся задницу ты что сделал воскликнул еще один эсэсовец, стоявший тут же. А что я сделал? Да ни хрена, отмахнулся от агрессии. А то, что Фриц так неловко наткнется на железную полку, висевшую на стене, я ж не знал. Короче, в комнате появился свежий труп, а свидетелей аж пятеро. Проблема. Он защищался, встал Фридрих. Теперь уже все равно, махнул рукой еще один солдат. Все одно трибунал. Он офицер вермахта, вновь заговорил Вайзен. «Да без разницы, Фриди!» — качнул головой я. «Все твои товарищи!» — я указал рукой на эсэсовцев. «В один голос заявят, что я первый начал, ведь так я взглянул на солдат». «Конечно!» — кивнули почти все. «Вот и я о том же!» Встав, я подошел к двери, мне никто не препятствовал. Задвинув короткую задвижку, я повернулся к немцам, и все увидели в моих руках кинжал. Ага, когда с кровати вставал, взял из-под подушки. «Никто не выйдет из этой комнаты!» пока не убьет меня. Просто, сказал я, и тут же нанес два резких удара. Один вправо, а второй влево, тем самым положив сразу двоих эсэсовцев. Ну и все, осталось двое. Думаю, Фридрих не полезет. Да и остальные не полезли. Оставшиеся два солдата растерянно смотрели на меня, медленно переводя взгляд, то на своих товарищей, то на кинжал, с которого стекала кровь. Я сделал два шага вперед и насадил еще одного на клинок. Второй проснулся только сейчас и вскрикнул было, но его ударил прикладом по голове Фридрих. «Это самая настоящая задница, Адам», — прокомментировал Фриди. «Точнее, мы в самой ее дырочке», — хмыкнул я. «Мне-то все это было безразлично. Я убивал врагов. Другое дело, что нам теперь не выбраться. Точнее, придется уходить сразу к партизанам. Вряд ли удастся скрыть свое отношение к этому делу. Я подгоню машину ко входу. Ночью вывезем их из города. Проблема только одна». «Как бы ни пришел их лейтенант, тогда...» «Тогда прибавится еще один труп», — сказал я просто. «Сможем выехать без проверки?» «Да тут не проверяют, забыл». «На въезде же не проверяли. Нужно здесь порядок навести. Трупы пока спрятать. Тут в соседней комнате подвал есть. Может, пока туда?» «А кто еще туда ходит?» «Да никто. Мы тоже не ходили. Я случайно обнаружил». «Тогда давай», — кивнул я. «Вот это сетуевина. Я у фрицев в тылу...» Убил только что нескольких эсэсовцев, а помогает мне немецкий солдат. Раньше бы кто сказал, хрен бы поверил. Мы утащили трупы в подвал. Нас на самом деле никто не видел. Был день, остальная группа от отделения охраны была в городе. Казарма пуста. Я уж было хотел сейчас грузовик подогнать, но на улице находился часовой. Убивать еще и его не хотелось, да и внимание привлечем. Этих-то пока никто не хватится, а вот часового но неожиданно нашу проблему решил сам часовой. Взял, да и ушел на обед. Вот тут служба у немчуры. «Адам, я за машиной, готовься!» хлопнул меня по плечу Фридрих и побежал в гараж. «Неправильный он какой-то, фриц неправильный!» Погрузить мы успели. Фридрих даже отогнал грузовик от дома, чтобы не привлекал внимания. Дальше решили закончить уборку. К двум часам комната в казарме блистала чистотой. Внимательно осмотрев все вокруг, Мы собрали свои пожитки и вышли на улицу. Часовой отдал честь. Мы также И спокойным шагом под пустую болтовню мы прошли к машине. Усевшись за руль, Фридрих бросил. Нужно избавиться от них, пока нас не поймали. Можно в сторону аэродрома проехать. Там на дороге точно не было постов. Ты по ней на склады ездил? Ага, кивнул я. А еще из канализации вылезал, когда Коха завалил. Но это озвучивать не буду. Мы доехали до окраины. Но тут стоял пост на мотоцикле. Пришлось показывать документы. Благо, по ним мы были в подчинении у бывшего гауляйтера, поэтому нас не стали шмонать, разрешив проехать». Как только оказались на трассе, Фридрих выдохнул. "Фу, Я думал, ты дышать разучился», — заметил я. «Адам, ты где научился так драться? Если бы сам не видел, ни за что бы не поверил, что наших солдат из СС можно вот так в одиночку порезать». «Ну, Фриди...» Я ж не всегда был интендантом. Ага. А еще твое заикание куда-то делось. Вот, блин, я даже и не заметил, что перестал себя контролировать. Фрид, ты ведь не настоящий офицер вермахта, так? На удивление Фрид говорил это спокойно. И что дальше? Ты красный? Я, кивнул я своим мыслям, советский человек. Старший лейтенант, если тебя это интересует. Так все же, что дальше? Рука уже была в кармане, там лежал пистолет. «Да ничего. Меня ты тоже убьешь?» «Зачем?» — удивился я и высказал это вслух. «Ну как же. Мы ж для вас враги. Ты лично мне ничего не сделал. Более того, хоть я и не знаю все о тебе, но, думаю, ты на фронте и не был». «Не был? Это что-то меняет?» «Несомненно», — кивнул я. «Так все же. Хочешь уйти?» «Куда?» — не понял меня немец. «Со мной». «Это куда?» — фриц был в прострации. «Ну, сначала нужно до да ровно добраться, а там...» «Может, сначала от этих избавимся?» «Через пару километров будет отворотка, туда и правь», — подсказал я. Мы молча доехали до места, скинули трупы во враг. В машине была лопатка, так что удалось даже закидать их немного землей. Найдут, конечно, но, думаю, не скоро. Затем также в тишине двинули по дороге в направлении нужной трассы. Благо, теперь бояться было нечего. Фридриху Вайзену, конечно. Я-то каждую минуту ожидал, что тот меня сдаст куда надо. Разговорились вновь, только проехав километров двести. — Так куда ты меня зовешь, Адам? Или как там тебя зовут? — Я сам прихожу, — усмехнулся я в виде непонимания в глазах фрица. — Ну да, как я тебе переведу смысл этих слов? Андрей — мое имя. — Понятно. И все же. Меня же посадят в лагерь у вас. — Ну, допросов не избежать, это факт, — кивнул я. — Более того, они и мне грозят. «Ну вот дальше...» — я взял паузу. «Понимаешь, Адам, разреши так тебя звать и дальше. Хотелось бы быть уверенным в том, что меня не пристрелят. Этого я и у нас, здесь могу добиться. Зачем идти на ту сторону?» «Гарантий я тебе, конечно, не дам. Все же не генерал какой. Но и у меня есть связи, поверь. Мой куратор — не последний человек в управлении. Думаю, он обязательно поможет. Да и задание я выполнил. Это ты убил Гауляйта с дружками из Берлина?» — Да, — спокойно ответил я. — Мастерски все сделал. Ведь я слышал, от охраны слышал. Там решили, что был какой-то фанатик. Он подорвал себя гранатой, когда его нашли и хотели взять. Так я все для этого и сделал. Вроде как старался. В то, что он действительно в одиночку, конечно, не верят. Поэтому и патрули, и оцепления ищут сообщников. Пускай ищут. Это их работа. Ты очень рисковал, попав в гестапо. Я был вообще удивлен, что тебя так легко отпустили. Я сам удивился. Думал, все. Уже соображал, как рванул в бега и сдохну при попытке к бегству. Но все обошлось, да? — улыбнулся Фридрих. Именно. Не без твоей помощи, Фридрих. Это тебе спасибо. За то, что вступился в казарме. Эта тварь меня уже один раз избила. Что поделать, у меня нет такой подготовки. А их еще и толпа всегда. Он уже два раза жаловался на мои запои. Но меня пока прощали. Водитель-то я не из последних. Я аж раньше генерала возил. Того отправили на фронт, а меня он пожалел и оставил у Гауляйтера, попросив за меня. «Фридрих, скоро ровно, решай», — высказал я свое мнение. «Я боюсь, Адам, боюсь пыток». «Их все боятся, но я обещаю, сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы тебя не трогали. Ты всегда был водителем». «Ага, я в гонках участвовал, спортсменом был. После аварии рука стала хуже работать, вот и пошел в армию». Туда устроиться было легче всего. Да и жалование хорошее. На гражданке сейчас плохо. Да и в армию бы меня все равно забрали. Так хоть фронта избежал сбежал. «Пойдем со мной», — уверенно произнес я. «Если все пройдет как надо, я тебе позже кое-что расскажу». «О чем?» «О войне, Фриди, о войне». «Конечно, я не собирался ему рассказывать о будущем, но немного для затравки выдать могу. Но опять же позже, когда будем дома». «Если ехать к твоим...» Тогда лучше уходить прямо сейчас, не заезжая в ровно. Мало ли чего там могут придумать. Зашлют в маршевую роту. Тогда как? Не доезжая километров двадцать примерно, будет деревня. Березники? Ой, вы бы слышали, как фриц это выговорил на своем собачьем языке. Я заржал. Но Вайзен, видимо, понял и, кивнув, тоже засмеялся. Да, она, ответил я, просмеявшись. Так что, туда ехать? Да, оттуда пойдем пешком. Далековато, но дойдем. «Хорошо. Только я вот еще о чем подумал. У меня ведь семья в Дрездене. Мать с отцом, жена и дети. Как с ними быть?» «Фридрих», — подумав уверенно, сказал я, «обещать касаемо семьи ничего не могу. Но вот то, что тебя не будут считать дезертиром, обещаю». «Как это? Ведь будут искать и сообразят, что я попал в плен». «Поверь, я знаю, что говорю». В деревню мы приехали уже глубокой ночью. Зайдя в нужный дом... Там жил Связной, узнал последние новости. Меня интересовало местонахождение Олега. Оказалось, он в вровно. Я написал записку для командира отряда и отправил гонца в лес. Нужно действовать без задержек, только в движении куется победа. Связной умчался в темноту, а мы стали готовить грузовик. Я быстро обрисовал Фридриху свой план, а он его принял с удовольствием. Только, Адам, думаю, нужно не расстреливать машину, а сжечь. Тогда выше вероятность, что в трупе опознают меня, и нужно еще найти этот труп. За последнее не переживай, найдем. А вот насчет поджога это ты правильно говоришь, так и сделаем. К утру появилась моя братва из отряда. Долго хлопали по плечу и обнимались, не виделись, кажется, целую вечность. В город послали парнишку, чтобы привел Олега. Нечего ему там больше делать. Парни занялись машиной. Ее нужно отогнать дальше от города и имитировать нападение партизан. Труп нашли быстро. В плену находились несколько ауновцев. Вот и выбрали из них самого подходящего. Бандеровец правда был похож на Фридриха, только чуть моложе. Короче, парни все сделают. А мы с Фридрихом, да еще и дождавшись с Олегом, тот прибыл через пару часов, двинули в лагерь. К вечеру уже спокойно ужинали в землянке. К моему удивлению, на фрица все реагировали адекватно. Чуть позже выяснилось, что перебежчики с той стороны, хоть и редкость, но все же случаются, и они приходят. А тут еще и я рассказал о том, как парень мне помог, приукрасил немного. Фридрих Ашрот открыл, когда я ему позже рассказал. Ну и в отряде не задавали лишних вопросов. Комиссар, конечно, хотел допросить, но я встал грудью, заявив, что это мой личный пленный. Я его доставлю прямиком в Москву. Сотрудник особого отдела, конечно, покочевряжился для вида, да и успокоился. К утру вернулись и мои ребятки, и радист, что уходил ночью подальше для сеанса связи. Мне приказано немедленно возвращаться. Самолет будет через сутки. Партизаны подготовят площадку. Возвращаться приказали всей группе. Видимо, есть и другие дела. Конечно, есть. Война-то идет какая. Да и еще были у меня мысли, что сработал мой липовый пленник, которого я якобы захватил вровно.